Глава вторая Прошло два часа, наполненных нервным напряжением в ожидании чего-то непоправимого. Торшан, получив нужные ему книги, дисциплинированно сидел за столом, предназначенным для посетителей, уткнувшись в пожелтевшие от времени листы. Иногда он что-то беззвучно шептал, делая пометки в блокноте, а ещё часто поводил левым плечом, из чего можно было сделать вывод, что оно его беспокоило. Всё это Илария подмечала, так как читательское место по правилам хранилища должно было находиться в поле зрения Архивариуса. Вообще-то девушка с удовольствием смотрела бы куда-нибудь ещё, но постоянные завывания Мериды на тему «Ах, какие мускулы, торс, руки, лицо, мимика» и «Неподражаемый мужчина, убейте его кто-нибудь для меня» отвлекали, заставляя следить за ищейкой. Пальцы уже давно напоминали ледышки от постоянного волнения, мысли разбегались, а взор туманился, мешая сосредоточиться на работе. Оставалось только смириться и ждать, когда же Тор Шиан уйдёт, отыскав всё, что ему нужно. И тогда можно будет пожаловаться привидениям на свою судьбу и обсудить с ними же всё произошедшее. Ведь интерес главной ищейки к говорящим не сулил тем ничего хорошего. «Слушай, Лария!» Заговорщицки зашептала неугомонная Мерида, приблизившись к её уху. «Почему бы тебе не окрутить этого красавца?» Задохнувшись от такого опасного для жизни предложения, девушка возмущённо посмотрела на призрачную подругу, но тут же спохватилась и бросила испуганный взгляд на читателя. Торшан как раз что-то переписывал, поэтому точно не мог следить за ней. И всё же Илария была недовольна собой. Она чуть не попалась. Опустив руки под стол, ущипнула себя за бедро, чтобы напомнить себе о правилах безопасности, которым она следовала не один год. «Ну что такого?» — фыркнула Мерида и проплыла перед конторкой с видом строгой наставницы. «Вот представь, окрутишь ты этого, Торашана, выйдешь за него замуж и будешь жить как у Вечного в кармане. Никто и не подумает, что супруга главной ищейки, говорящая с призраками». «По-моему, отличный вариант обезопасить свою жизнь». У Илари в груди всё кипело и бурлило от желания высказать, что она думает по поводу замечательного плана, и от невозможности сделать это сию минуту злилась ещё больше. А Мирида, словно зная всё, о чём сейчас думает подруга, только хитро усмехалась и преувеличенно громко вздыхала при взгляде на Тора Шиана. «Ну, погоди у меня!» Мстительно подумала Илария, недобро косясь на веселящуюся красавицу. Я тебе ещё припомню. Вот поигнорирую с недельку, будешь знать, как меня доставать. Умение игнорировать одно из немногих, которому она самостоятельно обучилась. Причём получилось спонтанно. В то время Илария только перешла на третий курс, и её сильно доставал призрак одного студента. Летал за ней повсюду, признавался в любви, предлагал покончить с собой, расписывая все прелести загробной жизни. Конечно же, после смерти ей предлагалось провести вместе с ним. И самое печальное во всей ситуации — невозможность пожаловаться хоть кому-нибудь. В то время её самым страстным желанием было перестать видеть и слышать доставучего ухажёра. И, как ни странно, желание исполнилось. Она прекратила его видеть. Три дня девушка провела словно в раю. Никто её не беспокоил, никто не предлагал умереть и не вещал о вечной любви за унывным голосом пока к ней не обратились другие привидения. Тогда-то и Лария и узнала, что поклонник никуда не исчез. Просто она перестала его видеть. К сожалению, абсолютно всех потусторонних сущностей игнорировать не получалось. Максимум двоих и то лишь неделю. Но и этого было достаточно, чтобы привидение прониклось и перестало доставать говорящую. Почему-то умершим, но окончательно не ушедшим за грань, было необходимо общаться не только с такими же, как они, но и с живыми. Илария пыталась понять, почему так, но никто толком не смог ничего объяснить. Лишь говорили, что им становится лучше, когда привидения подпитываются от живых. «Тор Иларио!» — позвал Тор Шан, неожиданно оказавшись прямо перед ней. «Да-да», — выдохнула говорящая и непроизвольно вжалась в деревянную спинку стула. «Не знаю, о чём вы задумались, но мне уже страшно», — С самым серьёзным видом заявил мужчина, и лишь промелькнувшие в серых глазах искорки смеха давали понять, что он шутит. Элария шумно выдохнула и густо покраснела. Она так сильно замечталась о том, как будет мстить одному вредному привидению, что совершенно выпало из реальности. «Вам чем-то помочь?» — наконец поинтересовалась говорящая, правда, голос её напоминал писк и это заставило смутиться ещё сильнее. «На сегодня я закончил. Можете забрать книги». Весёлые искорки из глаз пропали, на лицо вернулось всё то же скучающее выражение. «На сегодня?» — удивилась Илария и привстала со своего места. «Информации очень много», — соизволил ответить Торшан. «Нужно больше времени, чтобы разобраться. За один день не успеть». «О, он придёт ещё!» Не хуже банши взвыла Мерида, но благоразумно воздержалась от попыток приблизиться к объекту восторгов. «Будем вас ждать», — на автомате ответила Элария, стараясь не покоситься на вредную подругу. «Будем?» — удивился Тор. «Я работаю здесь не одна», — выкрутилась говорящая, теребя ткань платья и, сдерживаясь от желания вновь ущипнуть себя. Когда за главой ищеек, наконец, закрылась дверь, Элария выдохнула и обессиленно прислонилась к её прохладной поверхности. У неё сложилось впечатление, что за эти несколько часов она потеряла минимум лет пять жизни. «Нужно проверить, не появились ли у меня седые волосы», — пробормотала, всё ещё опираясь на створку. «Оставить седину!» — возмутилась вездесущая Мерида. «Ты ещё слишком молода для такой мерзости!» Она скривилась, всем своим видом показывая отношение к преждевременному старению. «Элария, ты в порядке? Она что, умерла? Глупости не говори! Страх-то какой! Бедная девочка! Ну и жуткий же он!» «Не говорите чуши! Тор Шан невероятно хорош собой!» «Это совершенно не мешает ему быть жутким!» Элария поморщилась от какофония голосов и открыла глаза. Ее со всех сторон окружили привидения, заполнив собой видимое пространство хранилища. Не сказать, чтобы здесь собрались все потусторонние сущности королевского архива, но почти половина из них сейчас находилась здесь. Это ведь только внешнее здание, относительно небольшое. Внутри архив был поистине огромен. Чтобы разместить множество отделов, было применено заклинание расширения пространства. Как Лария однажды сказала её напарница Тора Тьяго Вейгер, его площадь была равна двум деревням, выросшим недалеко от столицы. Великие Луки и Малые Луки. Именно из-за этого здесь чаще всего пользовались стационарными порталами, а не ходили пешком из одного отдела в другой. «Зачем вы все собрались?» — нейтральным тоном поинтересовалась Элари. «Чтобы поддержать тебя!» — раздался нестройный хор голосов. От этих слов у девушки в глазах заблестели слёзы. Многозначительно покосившись на Мериду, она поблагодарила призраков, но попросила разлететься по своим местам обитания, пояснив, «Торшан чувствует вас, а когда вы слетаетесь все вместе, ваше присутствие может ощутить любой человек». «Ну и что?» — не понял Лерик и почесал лоб, ещё больше растрепав свой курчавый чуб. «А то, что это очень подозрительно!» — наставительно произнёс Тор Родив. Мы ведь не зря покинули хранилище, как только поняли, что Тор Шиан Хайвер может нас почувствовать. И Лария не первая, говорящая на моём веку в виде полупрозрачной субстанции и именно по большому количеству привидений их обычно и вычисляли, потому что для такого сборища всегда две причины. Или что-то должно случиться, из-за чего мы искапливаемся у места событий, или же поблизости находится говорящая с призраками. Эллария вновь покосилась на Мериду, но та сделала вид, что не замечает её укоряющего взгляда. Остальные предпочли послушать совета и разлететься по архиву. В хранилище остались Тор родив, что-то тихо ворчащее себе под нос Тора Верев и неугомонная Мерида. Последняя, впрочем, тоже вскоре исчезла, на прощание сказав, что разведает обстановку. Наконец, оказавшись предоставленной самой себе, Илария поспешила отнести оставленные на столе книги в нужный отдел. Хотя чего уж греха таить, ей безумно хотелось прочитать хотя бы одну из них но выработанная годами осторожность вновь взяла вверх над любопытством. Вдруг Тор Хайвер повесил на фолианты заклинания, признанное отслеживать, просматривал ли кто-нибудь ещё информацию, содержащуюся на пожелтевших страницах. «Ничего страшного», — успокаивала себя Архивариус, отходя от стеллажа с маркировкой «Б-27». «Научилась же я игнорированию, вот и другому научусь. Тем более мне многого и не надо» и только когда она возвращалась на своё рабочее место, заприметила под столом для посетителей небольшой лист бумаги. Видимо, Тор Хайвер, не заметив, смахнул его на пол. Подобрав листок, Элария посмотрела на записки, да такая села на прохладный паркетный пол. Ноги отказывались держать свою хозяйку, по спине пробежал неприятный озноб. Элария, девочка, что случилось?» — всполошился Тор, родив, подлетая к побледневшей говорящей. Та в ответ подняла лист, чтобы старик мог прочитать. «На самом ли деле говорящие так опасны?» «Да что же это такое?» — возмутился мужчина. «С чего они взяли, что этот дар опасен для людей? Когда я был жив, несчастных сжигали на кострах, словно пытались избавиться от заразы. А ведь они просто могли видеть и общаться с умершими». «Живым вы этого не объясните», — посетовала Тора, верев. Я и сама при жизни предвзято относилась к таким магам. А как умерла, всё познаётся в сравнении. Сначала ты боишься и ненавидишь что-то отличное от привычного уклада жизни, но как только оказываешься по другую сторону баррикад, начинаешь понимать свою глупость и ограниченность мышления. Жаль, что зачастую осознание приходит к нам слишком поздно. «Если он узнает...» — дрожащим голосом прошептала Элария. «Никто ничего не узнает», — решительно заверил Тор Родив и поправил душку Пенсне. «Теперь мы все будем следить за Тором Хайвером в пределах архива, и как только он появится в здании, сразу же сообщим тебе, а сами удалимся, оставив одного наблюдателя. Так, на всякий случай». Испытав облегчение, говорящая искренне поблагодарила старика, стараясь гнать прочь мысли, что призрачные обитатели архива ничем ей не помогут. Но и постоянно жить в страхе не выход, поэтому Илария старательно разгладила немного измявшийся листок и решила отдать его Тору Хайверу при следующем визите. Пусть видит, что она не боится и ничего не скрывает. Примерно через час вернулась Мерида с новостями. Архив гудел растревоженным ульем. В сильнейшем возбуждении в основном находилась женская часть коллектива. Шутка ли? Сам Шаан Хайвер, прозванный Ледяным Драконом, завидный жених и мечта каждой представительницы слабого пола от 14 до 110 лет, почтил своим присутствием и хводчину. «А не слишком ли он молод для 110?» — прыснула от смеха немного успокоившаяся Илария. «А это надо у них спросить», — весело хмыкнула Мерида и спланировала на столешницу, эффектно закинув ногу за ногу. «Кстати, будь поаккуратней по дороге домой, у тебя появилась куча завистниц». «Только этого мне и не хватало», — скривилась говорящая, подтянув к себе одну из папок прямо через призрачную красавицу. «Я бы с превеликим удовольствием поменялась местами с любой из них. И почему Тора Тьяга так неудачно заболела?» «Вы живые вообще довольно болезненны», — согласилась Мерида и покачала ногой. Раздавшийся после этих слов Трезвон практически сделал то, чего не успел добиться Тор Хайвер. У Эларии едва не остановилось сердце. «Безднов монстр!» — возмутилась она, с неприязнью посмотрев на Магафон через тело подруги. «Нужно срочно вызвать наладчиков, иначе я точно раньше времени перейду в мир иной». «Да возьми ты трубку!» — громко потребовала Мерида, стараясь перекричать Трезвон. «Пока он и меня не оглушил!» Как только Элария сняла округлую медную трубку с треугольной подставки, наступила благословенная тишина. Лишь небольшой звон в ушах напоминал о перенесённом дискомфорте. «312-е хранилище. Тори Элария Резнак. Слушаю вас». «Ах, Лали, девочка моя, как я рада тебя слышать!» Защебетали в трубке на том конце провода, заставив говорящую скривиться. «Тётя Раринда, здравствуйте!» Выдавила она, радуясь, что родственница не может видеть её. «Дорогая, но я же просила называть меня Рори!» — прозвучал недовольный голос тётушки. «Мне всего сорок, а с твоим обращением чувствую себя старой перечницей!» У Иларии даже зубы свело от этих слов. Захотелось немедленно повесить трубку, а лучше отключить аппарат. Но это, к сожалению, не выход». Лали, Рори и иже с ними вошли в моду благодаря Тори Вейвери Андрос, молодой талантливой актрисе, прославившейся не только своими ролями в театре, но и эксцентричным поведением. Она постоянно требовала обращаться к себе не иначе, как Виви, заодно сокращая имена своих подруг, не спрашивая при этом их мнения. Кто-то считал такое неприемлемым, кто-то, наоборот, поддерживал и подражал. В числе последних оказалась Ираринда Сверк, урождённая Резник. Совершенно не обращая внимания на то, что сама давно уже не двадцатилетняя девочка, а сорокалетняя уважаемая Тора, она с удовольствием перенимала манеру поведения актрисы. Вы что-то хотели или просто так поболтать? проигнорировала Элария просьбу тётушки. Конечно, по делу. Ты же знаешь, как я занята. Посиделками с подругами в модных салонах и походами по магазинам мысленно съязвила девушка. «Ты ведь помнишь мою Фафи?» Тем временем продолжила Тора Сверк. «Вы с ней когда-то были очень дружны». И Лария не стала напоминать, что между ней и кузиной разница в шесть лет, поэтому слова «очень дружны» были, мягко говоря, неверны. «Конечно, я помню её», — не стала отрицать говорящая. «Так вот, Фафи собирается поступать в Сарийский экономический университет. Она у меня такая умница!» Хотя я бы предпочла, чтобы дочь стала искусствоведом, но дети бывают так упрямы, ты же знаешь. Рада за неё. Элари осознательно пропустила шпильку мимо ушей. Она до сих пор переживала ссору с родителями, когда не пожелала оставаться под их присмотром и уехала работать в столицу. Но пока она будет две недели сдавать экзамены и ожидать результатов, ей негде жить. Перешла с места в карьер Тора Раринда. Ты ведь не откажешь, бедняжки, в приюте? И Лария недоуменно моргнула и помолчала, обдумывая слова тёти, не в силах понять, почему бедняжки не могут снять комнату, а то и полноценную квартиру. Ещё и отправить с ней несколько доверенных слуг для сопровождения. Семья сверг не бедствовала, наоборот, была довольно богатой и обладала определённым влиянием в своём городе. Значит, кузину сознательно пытаются подселить к Ларии. Возможно, чтобы та следила за ней и докладывала Сантре резнок. В том, что её мать не отказалась от намерения вернуть блудную дочь в лоно семьи, не стоило и сомневаться. «Лали, Лали, ты слышишь меня? Что с этим демоновым аппаратом?» — возмущалась в трубку тётушка. «Лали!» «Я слышу вас», — заверила говорящая и тихонько вздохнула. «Конечно, я дам ей приют. Когда Энфария приезжает?» «Ах, это замечательно!» — защебетала Тора Раринда. «Фафи будет в восторге! Она поедет послезавтра утренним экспрессом!» «И в столице её стоит ожидать около семи часов вечера», — прикинула девушка. «Прекрасно, я её встречу!» Пришлось выдержать ещё минут десять без связного щебетания и восторгов по поводу своей отзывчивости. Заодно Иларию попытались затащить в гости, но её родители жили в том же городе, и говорящая отказалась, сославшись на работу а то с родных запереть её дома до тех пор, пока неразумное дитя не перестанет упорствовать в стремлении к самостоятельной жизни. «Что это тебя перекосило?» — поинтересовалась Мерида. «Ах, Мими, жизнь так сложна и печальна!» — пропищала Элария, пародируя тонкий голосок Вейвери Андрос. «Неужели всё так плохо?» «Да, ко мне хотят подослать соглядатая для совместного проживания, под видом поступления в университет». «Нужно было отказать?» – возмутилась призрачная подруга. «Слишком ты добрая». «Нет, пусть докладывает», – не согласилась илария «Я хочу, чтобы родители поняли и приняли мою жизненную позицию, а не старались запереть на восемь замков, пока выгодно не выдадут замуж». Слава Вечному сейчас не дремучие времена правления «Карта Благочестивого», когда женщин ни во что не ставили, а дочери ценились только как удачное вложение средств для последующей продажи заинтересовавшемуся мужчине. Некоторые аристократы до сих пор живут по тем законам. Мерида презрительно скривила губы, выказывая своё пренебрежение. Главное, чтобы твои родители не оказались такими же твердолобами. Элария родилась в семье мелкопоместного дворянина, решившего в юности заняться торговлей пушниной и хорошо на том поднявшегося. Так что в незначительном титуле были и плюсы, и минусы. Будь даротрезна к каким-нибудь графам, высшее общество ни за что бы не простило ему занятия торговлей. Ведь он не просто руководил, но иногда и сам водил торговые флотилия. А так на это смотрели сквозь пальцы. Обедневшие же дворяне были не прочь и породниться с ним. И быть бы Илари давно замужем за каким-нибудь напыщенным снобом. Но тут и вмешалось проведение. Вернее, завещание её горячо любимой бабушки. Престарелая Тора Резнак пожелала, чтобы внучке позволили учиться там, где она захочет. Заодно оставила ей небольшое количество денег, которыми девушка смогла бы распорядиться только по достижении 21 года. Мудрая женщина сделала всё, чтобы дать Илларии шанс, чем внучка и не преминула воспользоваться. Обучение она закончила в возрасте 22 лет. Правда, с устройством на работу вышла заминка. Ей сразу же предложили место в Королевском архиве, но нужно было подождать восемь месяцев, пока один из сотрудников не уйдёт на пенсию. И это были одни из самых тяжёлых месяцев в её жизни. Пришлось постоянно выкручиваться, отбиваясь от предложенных, завидных по мнению Торы Сантры, женихов, а заодно держать оборону против матери и тёти, твердивших, что Эларии лучше остаться дома, мол, не дело жить одной в огромном городе. Что о ней подумают люди? В итоге говорящей пришлось сбежать, когда настало время устраиваться в королевский архив. Последовавшая за этим размовка с родителями ещё не скоро забудется. Отец перекрыл ей доступ к карманным деньгам, но у неё оставалось небольшое наследство от бабушки, за пять лет немного увеличившееся благодаря процентам, выплачиваемым банком по вкладу. Так что Илария могла бы спокойно прожить год, снимая квартиру во вполне приличном районе столицы. Правда, самой искать жильё не пришлось. Торвельд ценил своих работников, поэтому её сразу же заселили в уютную двухкомнатную квартиру с приемлемой арендной платой. Платили работникам более чем хорошо, хватало и на новую одежду, и на еду, и на развлечения. Можно было сказать, что жизнь удалась. Пока во владениях говорящей не появился Тор Шиан Хайвер, а теперь ещё и кузина-шпионка приезжает». «Тебе не кажется, что моя жизнь катится под откос?» — с тоской спросила Илария у собеседницы. «Или наоборот, поднимается в гору!» Мерида была настроена на позитивный лад, не желая поддаваться мрачному настроению. «Ну да, ей-то что, эта красотка уже 31 год как умерла и чувствует себя при этом прекрасно. А некоторым живым девушкам приходится думать, как продлить спокойную и сытую жизнь ещё на пару десятков лет». В идеале на все сто восемьдесят, щедро дарованных людям вечным божеством. «Прекрати стенать и иди обедать», — предложила Мерида, когда Элария вознамерилась продолжить самобичевание. «Там сегодня фирменные оладушки от тётушки Керты. Ах, самое большое неудобство в посмертии — невозможность вновь попробовать вкусную еду. Как же я скучаю по ней!» Поняв, к чему клонит привидение, говорящая смирилась со своей тяжкой долей и, встав со стула, пообещала. «Я тебе всё подробно опишу». «Ты такая милая!» — взвизгнула Мерида и полезла обниматься. Если честно, это было ещё тем испытанием. Иллария не знала, как себя при этом ощущают другие люди, но она чувствовала, как магический резерв понемногу перетекает в привидение вместе с теплом тела. Зато после такого контакта потусторонняя сущность становилась словно чуточку плотнее и... живее, что ли? «Мерида, прекрати!» — прошипела Илария, отталкивая от себя расшалившуюся подругу. Вот ещё одна особенность говорящей. Иногда она могла произвести определённые действия с призраком и не пройти сквозь него, как выходило у остальных людей. «Если кто-то заметит, тебе опять устроит бойкот» а меня когда-нибудь выпьют досуха. Не то чтобы от злости, просто не смогут удержаться. «Прости, прости, я иногда забываюсь». Мерида пыталась показать, как ей стыдно, но сытый блеск глаз выдавал её с головой. Иногда Элария побаивалась свою необычную подругу. Казалось, что та специально сблизилась с говорящей, преследуя какие-то цели. Покачав головой, девушка отогнала от себя нервирующие мысли и ушла в кабинет. Проверив очиститель и убедившись, что её одежда в полном порядке, она поспешила переодеться и сразу почувствовала себя значительно лучше. Да и теплее стало. Всё же тонкая платьица и жилетка — не самый лучший вариант спасения от холода, особенно когда тебя обнимает призрак. Элария подошла к небольшой металлической дверце в стене и, написав, что бы хотела получить на обед, отправила послание на кухню. Хорошо, что здесь была предусмотрена возможность заказать доставку из архивной столовой, если не хотел никого видеть или был слишком занят делом. Что-то подсказывало, что сейчас лучше не попадаться на глаза представительницам прекрасного пола, особенно Тори Веренике, которая вряд ли простила ей намёк на темнеющие корни. «А ещё лучше вообще не видеть её ближайшие пару месяцев», — в сердцах сказала Элария, делая заказ. Если бы она только знала, что её слова окажутся пророческими и принесут с собой множество странных и опасных событий, то, несомненно, промолчала бы.